Глава вторая. Тяжёлые плотные гардины почти не пропускали солнечный свет, поэтому я никак не могла понять, сколько времени провела в кабинете. По моим внутренним представлениям, не меньше пары часов точно. Я поставила на стол локти, переплела пальцы и удобно устроила на них подбородок, уныло глядя в никуда. Ну, и долго меня ещё здесь будут держать. Между прочим, Ингмар без малейшего стеснения занял рабочий кабинет самого бургомистра нашего небольшого Вильмора. Господин Трей Гордон, услышав фамилию важного гостя, побледнел, покраснел и опять побледнел, а потом куда-то умчался, велев своему секретарю выполнять все пожелания высокопоставленного посетителя. Меня отвели в этот кабинет, где оставили в одиночестве. И вот теперь я скучала. Годая, когда о моём существовании вспомнят. А может быть, не повезёт, и Йингмарвен займётся какими-нибудь другими, более важными делами, позабыв о том, чему стал невольным свидетелем. Ага. Надейся. Сарказмом пробурчал Мрак, материализовавшись напротив меня. Этот тип никогда и ничего не забывает. Откуда тебе знать? поинтересовалась я. Ты ведь 20 лет провёл в спячке. Вряд ли Ингмар уже возглавлял магический надзор во времена моей бабушки. Ему на вид не больше 40. Ты забыла, что я общался с Эмилией, пусть и в её сне. Резонанно возразил мрак. И видел её воспоминания, связанные с делом ведьмов отступниц, которое расследовал Ингмар. Собственно, из-за чего она и была вынуждена скрываться. Поверь, боялась она его как огня. И у неё были на то Очень веские причины. Что он мне сделает? со скепсисом спросила я. По большому счету ничего совсем уж страшного я не натворила. Подумаешь, сожгла лавку. Во-первых, это произошло случайно, а во-вторых, лавка все равно была моя. Да не лавка его интересует, выркнул Мрак. А заклинание, которым ты это сделала, как думаешь? Много ведем способных использовать настолько сильные и опасные чары. А ещё его наверняка заинтересует топ-стоятельство, что буквально вчера ты провалилась на экзамене, наглядно продемонстрировав всем окружающим полное отсутствие магического дара. Я горчонно вздохнула, мысленно признав правоту мрака, и впрямь объяснить это мне будет тяжело. Интересно, куда делся Шейн? Проворчала я, никому в сущности не обращаясь. С ним мне было бы спокойнее. Как вижу, вас связывает с ним близкие отношения. Внезапно раздался голос сзади. Надо же, как этому Ингмру удаётся так незаметно подкрадываться. Вот и на этот раз я не услышала его шагов. И дверь не скрипнула при его появлении. Да что там, даже мрак инквизитор мудрился застать в расплох. Мой фамильяр поспешно замерцал, готовый раствориться. О нет! Ингмар щелкнул пальцами, и вокруг паука вдруг засеребрились ловчие чары. Куда же ты? Не хорошо оставлять хозяйку в беде. Мрак ничего не ответил, но предпринял еще одну попытку бегства. Магическая сеть вокруг него ослепительно вспыхнула, и одновременно с этим я вскрикнула от боли. Казалось, будто сотни жалящих пчёл одновременно впились мне в кожу. Благо это не продлилось долго. Почти сразу неприятные ощущения пропали, а паук весь сжался в ловушке. "Как-то не очень бережно ты относишься к своей хозяйке", с лёгким удивлением заметил Ингмар. "Мы с ней не очень давно знакомы", буркнул Мрак, замялся и спросил с нескрываемым удивлением: Ну почему ты вообще меня видишь? Я не давал тебе такого позволения. За последнее время я так часто общался с ведьмами и их фамильярами, что теперь знаю все ваши уловки наизусть, как-то загадочно бронил Ингмар. Поэтому даже не пытайся скрыться от меня. Бесполезно. Ваша жена ведь тоже ведьма, встряпнулась я, вспомнив случайно обранённую шейным фразу. Не так ли? Так Но не приведи небо тебя назвать её ведьмой в лицо, отозвался Ингмар. Она этого очень не любит. А вы не любите, когда вас называют инквизитором? Радостно продолжила я выкладывать узнанные от Шейна факты. Другими словами, с Шейном ты общалась довольно плотно. Не очень логично, но совершенно верно сделал вывод Ингмар. Его тон при этом неуловимо похолодел. Правда, я не могла понять почему. Такое чувство, будто любое упоминание о Шейне ему до да нельзя неприятно. Но они ведь работают в одном учреждении. Ингмар, не дожидаясь ответа на риторический по сути вопрос, подошел ближе, отодвинул стул и сел напротив меня. Мрак зашипел и попытался отодвинуться от инквизитора, который теперь был совсем рядом с ним. Магическая сеть при этом опасно замерцала. Ияна приглась, почувствовав новый всплеск боли. Не дёргайся, спокойно посоветовал Ингмар, лёгким движением руки успокоив заклинание. Насколько я понимаю, твой уровень сил далёк от максимума. Опять сделаешь больно, и больно даже не себе, а Крестабелле. Мрак притих, вжавшись в стол. Теперь он напоминал гигантскую чернильную кляксу, распластанную под тяжестью чар. Ты очень не любишь магический надзор, проговорил в те время Нынгмар, вновь обращаясь к нему, как будто уже имел дело с моими коллегами. И насколько я понимаю, знакомство это было весьма неприятным. Но я не припомню фамильяра, хм, столь оригинального воплощения. Ведь мы обычно выбирают для своих помощников более приятные облики. Мрак упорно молчал. И за всех сил пытая стать как можно меньше незаметнее. Ты сам сказал, что Кристабела твоя хозяйка лишь с недавних пор. Продолжил свое рассуждение Ингмар. Судя по твоему состоянию, ты не один год провел в каком-то подобии анабиоза. Что же тебя разбудило? Или, вернее, будет спросить кто. И опять мрак ничего не ответил. Даже зелёные искорки в его глазах перестали проглядывать через переплетение ловчих нитей. Словно фамильяр вообще уснул или потерял сознание. Упорствуешь, с тяжёлым вздохом протянул Ингмар и неожиданно нацелил на мрака указательный палец. "Стойте!" запалошно воскликнула я, заметив, как в воздухе заплясала ярко-алая искорка. Ингмар вопросительно вздёрнул бровь. И я с нескрываемым ужасом спросила: Вы же не собираетесь его пытать? Я бы не назвал это пыткой. Ингмар отрицательно мотнул головой, подумал немного и небрежно скомкал искрку рукой. А впрочем, ты права. Начнём с тебя. Кровь немедленно заледенела в моих жилах. Я голка сглотнула вязкую от волнения слюну и уставилась на Ингмара. как перепуганный мышонок смотрит на голодную лису. Наверно, зря я заступилась за мрака. Хотела сделать как лучше, а в итоге этот страшный инквизитор меня мучить начнёт. Вы не имеете никакого права надо мной издеваться, всё-таки набралась отваги заявить я. Пусть мой голос и срывался от страха. Я буду жаловаться на ваш произвол. Я законопослушная жительница Трибада. И вообще, где мой адвокат? Удивительно, Но Ингмар не сделал ни малейшей попытки меня перебить, терпеливо выслушав мою сбивчивую тираду. Затем откинулся на спинку кресла и несколько раз лениво ударил пальцами по столу. Тебя никто и ни в чём не обвиняет, проговорил он. Но не успела я с облегчением перевести дух, как он жёстко добавил: Пока. Что это значит? Ингмар, словно нехотя растянул губы в улыбке, И мне окончательно подорнело. Почему я так его боюсь? За всё время нашего разговора он ни разу не повысил голос, не стукнул кулаком по столу, добиваясь от меня ответов на свои вопросы. А я чуть ли не на грани нервного обморока при этом уже нахожусь. Криста была Петтерсон. Всё столь же нарочито медлительностью начал Ингмар. Криста, неожиданно даже для себя, перебила я. кашлянула и сказала с нажимом, хотя внизу живота всё дрожало от волнения: "Пожалуйста, называйте меня Кристой. Так непривычнее. Криста Беллак Петтерсон". После короткой заминки повторил Ингмар, сделав акцент на имени: "Позволь поговорить с тобой начистоту. Пока ты сидела тут и горевала о невосполнимой потере любимой лавки, доставшейся тебе в наследство от матери, Я переговорил с твоим отцом и с госпожой Риелемар. Последняя, как тебе хорошо известно, всего сутки назад принимала экзамены у всех желающих поступить в греческую ведьминскую школу. Быть может, скажешь сама, почему меня так удивили эти разговоры? Я мгновенно наступилась, низко опустила голову, прекрасно понимая, каким будет продолжение, и оно не замедлило последовать. Госпожа Лемар поклялась сердцем, что всего двадцать четыре часа назад в тебе не было и капли магии. Я не видела сейчас Ингмара, поскольку упорно рассматривала стол перед собой, но чувствовала, как его взгляд давит на мой затылок. А твой отец вообще рассмеялся в полный голос, когда услышал, что ты сама уничтожила лавку при помощи чар за пределы мощности. Носом я почти уткнулась себе в грудь. Кончики ушей почему-то предательски залелели. И у тебя теперь есть фамильяр, добавил Ингмар. Стоит признать, весьма необычного вида для ведьмы и с огромным потенциалом силы, который в настоящий момент ещё не разбужен полностью. Но это вопрос ближайшего времени. После длительного набиоза далеко не все функции восстанавливаются сразу, а твой паучок явно спал очень долго. Ингмар замолчал, Помалкивала и я, не торопясь прервать давищую на уши тишину. Интересно всё-таки, а куда Шин подевался? Я не сомневалась, что блондин без особых проблем вытащит меня из этой неприятности. Он ведь тоже работает в магическом надзоре. Но при этом я была абсолютно уверена, лучше не упоминать снова его имя. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Недаром говорят, что фамильяры очень похожи на хозяев. Наконец, со вздохом проронил Ингмар. Твой пауку прямец, а ты ему подстать. Так и будешь играть роль не мой. А вы меня ещё ни о чём не спросили, рискнула я напомнить. Неосторожно подняла голову и замерла, угодив в плен задумчивых светлых глаз Ингмара. Тьма на дне его зрачков красиво пульсировала в такт моему пульсу. И я не сразу осознала, что по собственному желанию не смогу отвести взгляд первый. Откуда в тебе сила, Крестабелла? негромко спросил Ингмар. Я верно понимаю, что ты обрела метку, которую мать не успела поставить тебе при рождении. Да, пискнула я. И каким же образом это случилось? Неимоверным усилием воли я заставила себя промолчать, хотя в горле зудело и чесалось. Так хотелось выложить инквизитору всю правду. Зря упорствуешь, сухо сказал инквизитор. Я ведь всё равно узнаю ответы на все свои вопросы, рано или поздно, так или иначе. И поверь, чем быстрее это произойдёт и чем меньше усилий займёт с моей стороны, тем более благосклонно я буду к тебе настроен, и тем менее строгое наказание ты получишь. Какое наказание? возмутилась я. Я ничего не сделала. В конце концов, я обязана была родиться ведьмой. И не моя беда, что мать погибла, не передав мне силу. По-моему, я получила лишь то, что полагалось мне при рождении. Тогда почему ты так боишься объяснить мне, как ты это получила? С лёгкой иронией поинтересовался Ингмар. Ну хорошо. После недолгого колебания фыркнула я, решив, что глупо упорствовать. И в самом деле, смысл скрывать то, что и так уже очевидно. Меня укусил мрак, и после этого на плече появилась метка. Мраком зовут твоего фамильяра? Уточнил Ингмар. Дождался моего утвердительного кивка и подарил мне слабую улыбку, словно в награду за откровенность. Очень хорошо. Я рад, что ты потихоньку идешь на контакт со мной. А теперь ответь, как ты вообще увидела мрака? "Взяла и увидела", буркнула я, уже догадываясь, куда клонит Ингмар. "Но это невозможно, Каристабелла". "Мягко, словно разговаривая с неразумным, закопризничавшим ребёнком, заметил Ингмар. "Он создан из магии, кое в тебе до недавнего времени не было ни капли". Получается странная ситуация. С одной стороны, я верю, что метку ты обрела благодаря мраку, но с другой стороны, ты не сумела бы с ним пообщаться до момента обретения силы. Я угрюмо засопела, чувствуя себя загнанной в угол. А знаешь, что самое интересное? Любопытствовал Ингмар. Твой отец, к примеру, абсолютно уверен, что ты как огня боишься пауков. Он поведал забавную историю, как в детстве на тебя с дерева упало паучье гнездо. Он сказал, что тогда с тобой случилась настоящая нервная истерика. Но сейчас ты сидишь рядом и совершенно спокойно реагируешь на мрака. Хотя и не буду кривить душой, даже у меня мурашки по коже от вида твоего фамильяра. Я засапела громче. Я работала над своими страхами, выдавила я из себя. И как видите, сумела их побероть. Мне, кстати, вспомнился поцелуй Шейна. Его такие тёплые и нежные губы. Ох, нет. Я точно сгорю со стыда, если инквизитор узнает, как именно я сумела совладать с давним страхом. Ладно, оставим пока это. Неожиданно предложил Ингмар. Как и когда ты познакомилась с Шейном? Он остановился на постоялом дворе Роберты, выпалила я, обрадованная, что хоть на этот вопрос могу ответить без всякой опаски. Там уже сама Роберта всё подтвердит без проблем. А я люблю бывать у неё. Готовит она приотлично. Собственно, там и познакомились. Когда ты видела его в последний раз? И опять я нервно заёрзала в кресле, почувствовав какой-то подвох. Если скажу, что вчера, то Ингмар обязательно сделает вывод, что он и помог мне обрести метку. Интуиция подсказывала, что лучше об этом помалкивать. А почему бы вам у самого Шейна не спросить? Нагло, вопросом на вопрос ответила я, и сама замерла от своей дерзости. Но всё-таки продолжила, с вызовом скинув в голову: "В конце концов, он тоже работает в магическом надзоре. Стало быть, ваш подчинённый. Вот вызовите его и расспрашивайте на здоровье. А я повторюсь, не совершила ничего дурного", и осторожно стукнула кулаком по столу, просто чтобы показать свою смелость. Губы Ингмара дрогнули, как будто он пытался сдержать улыбку. Ну да, наверное, со стороны это выглядело глупо. Да, я стала видимой. Я ещё выше задрала подбородок, силиясь выдержать тяжёлый немигающий взор Ингмара. Да, мрак мой фамильяр. И что из этого? Вообще-то нет такого закона, что фамильяр не имеет права быть в облике паука или змеи какой-нибудь. А что насчёт метки? Я лишь исправила вопиющую несправедливость. Теперь я могу по праву считаться достойной продолжательницей рода Петтерсонов. Достойной продолжательницей? Ехидно усмехнулся инквизитор. Как понимаю, вы говорите про свою бабушку Иву Петтерсон. Она, насколько мне известно, сильно отличилась в своё время. Вы её дела продолжать задумали? Ива Петтерсон искупила свою вину перед Дребадом. агрызнулась я. Верховная ведьма Грега помиловала ее. Верховные ведьмы Грега? Чрезвычайно своевольные особы. Ингмар досадливо поморщился. И всегда доставляли массу проблем магическому надзору воистину ослиному прямством и желанием все сделать по-своему. В глубине души я ощутила жгучую радость от откровенно раздраженного тоне инквизитора. Пусть знает ведьм. Недаром грек уже не одно поколение считается одной из самых независимых провинций Требада. Сочувствую, фыркнула я с не скрываемой насмешкой и приподнялась. А теперь позвольте мне идти. Не позволю. Ингмар покачал головой. Наш разговор только начался, Кристабелла. Ну уж нет. Я гордо подбоченилась. Повторяю, вы не имеете права задерживать меня и допрашивать. Я не нарушила никакие законы. Ты уничтожил лавку, напомнил Ингмар. Это была моя лавка, парировала я, тем более никто при этом не пострадал. Освободить Имрака, и мы уйдём. Нет, не уйдёте, Ингмар усмехнулся, позабавленный моей бравадой. Да что вы себе позволяете? Я ещё больше выпрямилась, хотя это казалось почти невозможным. Я сядь Перебил меня Ингмар и не подумаю я сядь. Уго, как он умеет! Я сама не заметила, как плюхнулась обратно в кресло, потому что ноги вдруг отказались держать меня. Самое удивительное, Ингмар ни на толику не повысил голос, напротив, сказал это почти шепотом, но с таким нажимом, что колени словно превратились в вязкие горячие сель и предательски затряслись. Спасибо. Поблагодарил меня Ингмар чуть мягче, но всё тем же пугающим тоном, в котором отчётливо проскальзывали стальные нотки. Вздохнул и размеренно начал. Ну что же, Кристабелла Петтерсон. Боясь дружеской беседы, на что я вначале рассчитывал, у нас не получается. Поэтому позволю себе описать данную ситуацию с точки зрения магического надзора, который я представляю. Надеюсь, тогда у тебя исчезнут ложные надежды, выйти из этого кабинета не в наручниках. Мои губы задрожали в унисон с коленями. О чём он вообще говорит? Неужели мне грозит арест? Итак, Кристобелл Петерсон. Вот что я узнал к этому моменту. Всё так же ровно и спокойно продолжил Ингмар. Ещё вчера ты с треском провалила экзамен в грекскую ведьминскую школу. Прочем, никто и не ожидал от тебя иного. Дар или есть, или его нет. В прошлом году было очевидно, что продолжить ведьминский род тебе не удастся. Однако уже сегодня ты на моих глазах создала чары убийственной мощи. К тому же обзавелась меткой и фамильяром. К слову, последний не смог бы пробудить тебе силу. Ты бы просто не сумела его увидеть или услышать, если б только кто-то не помог тебе. Естественно, этот кто-то должен был обладать магической силой. И ты сама призналась, что общалась с Шейном. Получается, он помогал тебе. И что? хмуро спросила я. Возможно, это так. Но что в этом плохого? Ингмар издал короткий сухой смешок, и я тут же стихла, осознав, что лучше мне держать язык за зубами. Крестабелла Я лучше кого бы то ни было, зная, кто такой Шейн и откуда он черпает свою силу, негромко сказал инквизитор. А ещё я знаю, что он никогда и никому не будет помогать просто так. Шейн из тех людей? Ингмар запнулся и покачал головой, добавил после недолгой паузы: "Впрочем, не уверен, что можно называть его человеком. И ты понимаешь, что я имею в виду". О да, Я прекрасно понимала, на что намекает Ингмар. И чем дольше он говорил, тем сильнее у меня сосало под ложечкой от безмерного чувства тревоги. Вот вляпалась, так вляпалась, как говорится. Я склонен полагать, что Шейн заключил с тобой какой-то договор. Ингмар внимательно следил за моей реакцией. Заключил как то существо, которым он является на самом деле. Одно это означает крупные проблемы для тебя. Занятие тёмной магией на территории Триба карается смертью. И смертью очень мучительной. Мрак, который, по-моему, даже не дышал во время монолога инквизитора, впервые за долгое время пошевелился. Ловчая сеть при его движении ярко вспыхнула и заиграла всеми оттенками зелёного. Ингмар заметила это. Посмотрел на паука и ласково протянул: "О да. Понимаю твой испуг, паучок. Ведь когда погибает ведьма, умирает и её фамильяр. И он при этом делит с ней всю боль и страдания. Не так ли? Тебе ли не знать, учитывая, кем была твоя предыдущая хозяйка? Иво лишь чудом спаслась от костра". Мрак ничего не ответил. Он опять распластался на столе. Всем видом демонстрируя крайнюю степень покорности судьбе. Не надо его пугать, нервно сказала я. И меня не надо. Мы не преступники. Зачем ты уничтожила лавку, Кристабелла? спросил Ингмар. Моя лавка. Что хочу, то и делаю, огрызнулась я. Как-то глупо признаваться в том, что произошло это совершенно случайно. Я просто неправильно сформулировала желание при создании чару уборки. Ну уж извините. Я ещё не привыкла быть ведьмой. Для меня это выглядит как попытка скрыть улики. Ингмар равнодушно усмехнулся, заметив, как после его фразы я переменилась в лице. То есть, некосившим голосом переспросила я, какие улики? Вы о чём? Ты не слушала, что я сказал раньше? Ингмарукаризнина цокнул языком. Продолжил нарочито медленно, словно в толковавая ребёнку. "Ну что же, повторяю ещё раз. Я знаю, кем является Шейн. Знаю, что он не стал бы помогать тебе безвозмездно. Силой ты теперь обладаешь, следовательно, договор вы заключили. И в лавке наверняка остались свидетельства этого". следы от запрещённых ритуалов мокрой тряпкой и веником не убрать. А вот огонь для этого подходит наилучшим образом, тем более магический. Он резко подался вперёд и договорил, глядя мне в глаза. Ты ведь призвала демона в лавке, не так ли? Я не я смущённо заблеяла я. С ужасом ощутив, как щёки запылали под пристальным, немигающим взором Ингмара, Горько всхлипнула и сгорбилась в кресле, закрыв лицо ладонями, за всех сил стараясь не разрыдаться. Какой же он всё-таки жуткий тип. Теперь понимаю, почему все мои знакомые ведьмы так пугались, когда речь заходила о магическом надзоре. Учти. Слезами меня не разжалобить. Сухо предупредил Ингмар. Ты и представить не можешь, сколько раз я видел плачущую ведьму. Беда в том, что рыдать вы начинаете только тогда, когда понимаете, что попались и придется отвечать за содеянное. В кабинете после этого повисла долгая пауза, прерываемая лишь моими судорожными вздохами. Не вытерпев, я осторожно растопырил пальцы и бросил быстрый взгляд на Ингмара. Не понимая, почему он замолчал и не торопится продолжать допрос, тот беззвучно постукивал пальцами перед собой, глядя куда-то поверх моей головы. Видимо, решил дать мне возможность успокоиться. Очень великодушно с его стороны, учитывая, что плачу я как раз из-за него. В этот момент Ингмар посмотрел на меня, и я тут же сомкнула пальцы ещё сильнее, чем прежде. К слову, А где гремуар? Как и следовало ожидать, сразу продолжил он допрос. Понятия не имею. Неохотно призналась я. Наверное, где-нибудь в доме, а возможно, Шен его забрал. Ингмар привычно поморщился, как каждый раз, когда речь заходила о Шене. Странно. Во всему выходит, что он его терпеть не может. Почему тогда принял на работу? И вообще. Вам не кажется, что большинство ваших вопросов необходимо задать именно Шейну?" набравшись мужества, спросила я. "Шейн, ваш подчиненный. Он работает в магическом надзоре, поэтому глупо обвинять меня в том, что я заключила с ним договор. Я сотрудничала с представителем власти." "Ага. Стало бы ты уже не отпираешься, что вас связывает некая сделка?" Как свойму отреагировал на мою эмоциональную тираду Ингмар? И каковы же его условия? С твоей стороны наверняка пробуждение силы. А вот что хочет получить от тебя Шейн? У него и спросите, буркнула я, поёжившись. К слову, а действительно что хочет получить Шейн? Вообще-то он ничего не потребовал от меня после ритуала, но зато избавил от страха перед мраком. в обмен на выполнение одного желания. Правда, так и не уточнил, какого именно. А вдруг он потребует мою душу? Оттивная струйка холода поползла по моему позвоночнику вниз. Но почти сразу я с усилием отмотнула головой. Нет, бред какой-то. Вот о таком предупреждают сразу. И вообще, если его желание будет неприемлемым, то я просто откажусь от своей части сделки, да и всё. Заставить он меня всё равно не сможет. Правда, сердце как-то тревожно сжалось от последней мысли. Наверное, всё же стоило выяснить все условия, прежде чем заключать какие-либо соглашения с Хейном. Ингмар, утомлённый моей неуступчивостью, устало вздохнул. Выразительно закатил глаза к потолку и покачал головой. "Видьмы", пробормотал себе под нос. "Как же с вами тяжело". Вы только язык сил и угроз понимаете. Пока не прикрикнешь, как следует, ничего не добьёшься. В таком случае сочувствую вашей жене, не подумав ляпнула я с горяча. И тут же осознала, что совершила чудовищную оплошность. Ингмар медленно опустил взгляд на меня. Его светлые глаза опасно потемнели, и моя душа привычно ушла в пятки. Ох, Криста! Кажется, ты умудрилась довести этого инквизитора до белого каления. Как бы тебе и впрямь пытать не начали. Простите, торопливо повинилась я. Но я действительно не понимаю, почему вы ко мне так привязались. Ещё раз говорю, Шейн работает под вашим руководством, или вы не контролируете действия своих подчинённых? Ингмар всё так же ни слова не говоря, словно нехотя встал. Тяжело отпечатая шаг, подошёл ко мне, остановившись в опасной близости. Я боязливо втянула голову в плечи, упавший на меня тень инквизитора, будто обладала весом, вдавливая меня в кресло. Как бы сейчас звонко о плеуху не получить за всё сказанное, и щека заранее налилась горячей болью. Пауза всё длилась. Я на всякий случай старалась даже не дышать. Лишь бы не спровоцировать Ингмара. Кровь в жилах словно заледенела. Терпеть эту изматывающую пытку ожиданием становилось сложнее с каждой секундой. Хотелось закричать во всё горло, вскочить на ноги, стукнуть кулаком по столу, словом сделать хоть что-то, лишь бы нарушить вязкую тревожную тишину вокруг. Понятия не имею, сколько времени прошло. Наверное, не больше пары минут, но они показались мне настоящей вечностью. Ингмар. Отстань от девушки. Вдруг раздался рядом насмешливый голос. И тут же сгустившееся до предела напряжение исчезло, будто его и не было. Взгляд Ингмара перестал давить на мой затылок, и я с хриплым присвистом втянула через плотно сомкнутые зубы воздух. осознав, что некоторое время не дышала вовсе, рискнула посмотреть в ту сторону, откуда доносился знакомый голос. Тени в дальнем углу комнаты зашевелились, сплетая свои дина, резко рванули вверх волной, правда, почти сразу она села, и Шейн Лучезарно улыбнулся мне. Доброе утро, Криста. Вежливо поздоровался он со мной, кашлянул и добавил. Хотя, вернее будет сказать, добрый день. После чего, не дожидаясь от меня ответа, перевёл взгляд на Ингмара. Улыбка словно приклеилась к губам Шейна, голубые глаза смотрели спокойно и с лёгкой искоркой любопытства. Но я всё ещё ощущала, какая волна силы вдруг повеяла от него. Не стоит, Ингмар покачал головой. Шейн, нападёшь на меня? Пострадает в первую очередь твоя новая подопечная ведьма. И снисходительно потрепал меня по плечу, правда, руку после этого не убрал, словно не обращая внимания на то, как нервно я заёрзала. Да почему он так крепко в меня вцепился? При всём своём горячем желании избежать, я не смогу. Или он держит меня в качестве своеобразного щита на случай атаки Шейна? Явился, не запылился. Мрачно пробормотал Мрак. Изумрудная сеть вокруг него снова полыхнула при попытке фамильяра привстать. О, дружище, Шейн, заметив распластанного на столе паука, участливо всплеснул руками. Бедняга. Сейчас помогу. После чего щёлкнул пальцами, и чары Ингмара растаяли, напоследок вспыхнув особенно ярко. Как ни странно, Ингмир не попытался помешать освобождению моего фамильяра, лишь доса烦ливо дёрнул щекой, но создавать новую ловчую сеть не стал. Я ждал тебя раньше, сухо проговорил он, посмотрев на довольно улыбающегося Шейна. И я ждала, с упрёком добавила я. Где ты пропадал? Меня тут во всех грехах обвинить успели. Ещё немного и пытать бы начали. Неутриру Криста. Шейн покачал головой. Ингмар только кажется злым. В действительности он бы не тронул тебя и пальцем, хотя не скрою, пугать он умеет. Еще как умеет, подтвердил Мрак и с кряхтением приподнялся. Пару секунд постоял так и вдруг растаял, видимо решив не испытывать удачу. Где гремуар ивы? спросил Ингмар, и его пальцы сжались на моем плече чуть сильнее. Пока еще не больно, но с отчетливым предупреждением. Он ведь у тебя не так ли? Естественно. Шейн сиял самой беззаботной радостной улыбкой. Правда, я в упор не понимала, чему он радуется. Судя по всему, его отличное настроение задатчило и Ингмара. И что все это значит, Шейн? Чуть помедленнее поинтересовался он. Какого демона ты все это устроил? По-моему, последний раз мы договаривались. что ты не будешь разводить самодеятельность, и лишь на этом условии ты получил медальон магического надзора. Ага. Стало быть, он всё-таки ваш подчиненный, выдохнула я. Улыбка Шейна тут же померкла, и он недовольно передернул плечами. Не подчиненный, возмущённо фыркнул он. Я говорил тебе, что оказываю магическому надзору услуги консультативного характера. Другими словами, нестандартными способами решаю сложные ситуации. Вообще-то, чаще всего эти сложные ситуации создаёшь именно ты, езвительно ответил Ингмар. Итак, какого демона ты инициировала ту девочку и дал ей такую силу? Ты в курсе, что она сожгла лавку чарами меньше, чем за минуту? Неужели? Шейн удивлённо вскинул бровь. Правда? Это случайно вышло, пробормотала я. Я просто хотела убраться. Мрак сказал, что проще всего это сделать магией. Ну вот ей захотелось, чтобы стало чисто, но не думала, что в итоге уничтожу всё. Ого, Шейн с уважением присвистнул. Криста, а ты молодец. Я сразу заметил, что потенциал в тебе огромный. Я смущённо потопилась, изрядно польщённая его словами. А всё-таки приятно, когда тебя хвалят. Шейн открыл рот, желая ещё что-то добавить, но осёкся, когда Ингмар внушительно откашлялся. "Ну хватит", с плохо скрытым раздражением произнёс инквизитор. "Не будем уводить разговор в сторону. Шейн, мне нужны ответы. Ответы немедленные и исчерпывающие. Моё терпение уже на нуле". Улыбка сошла с губ Шейна. Видим, он почувствовал, что Ингмар и впрямь не шутит. "Хорошо, Проговорил он серьезно. Ответы так ответы. Но сначала предлагаю перебраться в место поприятнее, где нас точно никто не подслушает. Нас и тут никто не подслушает, самоуверенно заявил Ингмар. Однако Шен, не слушая его, мягко взмахнул рукой, и пол под нами налился изумрудным пламенем переноса. Или не доверяешь мне? Ухмыльнулся он. Заметив, как руководитель магического надзора невольно попятился, когда ближайший всполох колдовского огня почти lizнул носок его сапога, Ингмар сомневался всего пару секунд, после чего пожал плечами и уверенно шагнул вперёд, не забыв подхватить меня под локоть. Мгновение другое, и строгая обстановка рабочего кабинета бургомистра Вильмара растворилась за пределами стены огня. смитнувшегося выше наших голов